172. -е. Матерь Агни-йоги. Личный мирок каждого человека нереален хотя бы уже, потому что ограничен тем, что окружает носитель этого мирка. Непосредственное окружение отражается на внутреннем мире человека и наполняет его. Жители пустынь, лесов, гор, города и деревни в силу именно этих условий отражает в себе совершенно различные впечатления, и только синтетический ум поднимается над личной ограниченностью и вбирает в себя многое, лежащее за ее пределами. Думая и заботясь о других, погружаемся в мир их переживаний и выходим за пределы личного «я». Тот, кто думает о благе всего человечества, расширяет свой кругозор до всепланетных размеров и обогащает сознание свое новыми нахождениями.